Глава пятая. Находка Фрайма. Несмотря на отчаянное сопротивление, под одобрительный свист и шуточки посетителей меня все же затолкали в коморку гарша и скрутили у стола, завернув футболку на спине. Когда под лопатку вонзилась игла и от места укола к ногам моментально разлилось горячее жжение, я закричала, попробовала легнуть горе лекаря, но скромно обмякла, сдалась. Гарш почти сочувственно погладил меня своей лапищей по растрепанным волосам, а потом убежал в зал разливать пойло заждавшимся клиентам. И хоть конкуренции у кормушки не было, Хубанин ревностно дорожил репутацией заведения. Сит остался со мной, заботливо подложил мне под щеку кулек, набитый каким-то подозрительным пухом бесцеремонно сунул в рот дольку вяленой фруктины из личных запасов хозяина. Пытался отпаивать настоем ягод местной агавы. А я плакала от горькой обиды и всячески обзывала напарника. Шепотом, естественно, про себя. Сиджи не вредный, просто он добросовестно выполняет распоряжение начальства. Выпив две кружки горячей подслащенной водички, Я немного успокоилась и все равно чувствовала себя котенком беспомощным. Как хотят, так и вертят те, кто сильней. О работе на сегодня можно было забыть. Отпустили пораньше, надеюсь, хоть не выгнали совсем. Фрайма тоже порадовать нечем. Не от того ли человек-скелет проковылял со мной всего полдороги и свернул на ближайшую мусорку. Даже до бочка дома не проводил. Но я все прекрасно понимаю. Будучи очень голодным, Фрайм едва ли способен на проявление дружеских чувств. В эту ночь долго не могла заснуть. Под лопаткой жутко ныло. Правой рукой невозможно пошевелить, и настроение хуже некуда. Я тут совсем одна. И каждый норовит подшутить, поприкнув. Низким происхождением. Нет никакого желания завтра тащиться в кормушку. Останусь в мегабочке. Здесь тихо, уютно и тепло, слабо мерцает пропитанный машинным маслом петелек свечи. Фрайм подарил лампадку на новоселье. Скребется о пленку оконца, мелкое насекомое, вроде ночной бабочки, а в помятой пластиковой баночке под свернутой курткой. «У меня припрятана особая пастила. Пахнет не сырой рыбой, а настоящим земным мармеладом. И просто тает на языке. Такую элитную пастилу в прошлый раз Гарш лично паковал для Джелла. Привет от знакомых контрабандистов. над сото, чего только сверху не падает. Кто успел, тот и съел». Мне чудом удалось стянуть кусочек размером со спичечный коробок. Я уже неделю берегу, но сегодня ящерки из дейкос. Крепко досталось, можно себя побаловать. Какой же забытый вкус сладкого лакомства. м, -м, -м. везет же я сам. хоть они и страшилища, а знают толк в еде. А вот я скоро от нее отвыкну и начну с Роха гоняться за крысами. Гарш принимает их по трети Ларра запаленную тушку. Я только сегодня узнала от сита. Теперь понимаю, чего от Роха так скверно несет дымком. Промаявшись почти до алого рассвета, я чудом сумела забыться. А когда открыла глаза, первым физическим ощущением был дикий голод. А получить годную кормежку могу только у Гарша. Значит, придется заступать на прежнее место. Снова влезать в замкнутый круг. Бочка, харчевня, бочка. Надеюсь, вчера я не слишком буйно себя вела, и важный хубанин меня простит. С ситом я быстро помирюсь, он отходчивый. Да мы вроде и не сильно ругались. Какой же болезненный укол! До сих пор неприятно двигать плечом. Сид заверил, что теперь мне не грозят местные мусорные болезни, и шансы продержаться на цоте значительно выросли. Значит, будем жить. Самое ужасное в моей ситуации — это четкое понимание, что никакой корабль за мной сюда не приплывет и не прилетит. «Никто меня не вытащит с галактической свалки. Тут и останусь до конца дней. А потом Фрайм сеятель развеет мои кости по ветру». Фрайм, правда сеятель. Его далекие предки на гиде. Многие века распахивали землю и сажали зерновые культуры. Пока сеансы не решили испытать свою бомбу на их маленькой аграрной планете». Многие гиданцы тогда погибли, а дети выживших сильно изменились. Но в генах Фрайма сохранилось желание копать и сеять. Хотя бы что-нибудь бросать в открытую плоть земли, терпеливо ожидая урожая. Но древние кости не прорастут, не покроются плотью, не расцветут после обильных дождей. Фраем это понимает и все равно шепчет какие-то свои крестьянские заклинания, развеивая по заброшенному полигону пепел и прах, все, что осталось от существ разных раз, некогда нашедший покой в этой бесплодной пустыне. Фраем — сеятель по духу. Он нашел здесь свое дело и держится за него. А я думаю только о еде. Легок на помине, полуживой скелет. Быстро вышагивает своими костылями, высоко поднимает тощие коленки. Вот уж кто настоящий кузнечик Цоты. И дружок-крысажёр тащится следом, с трудом волочит за собой нагруженную тележку. Наверное, удачные были раскопки. Говорят, власти недавно сбросили большую партию отходов на северной площадке. Фрайм только туда и таскался последние дни. Но завидев, что с края повозки свисают человеческие ноги, покрытые едва зажившими ссадинами, я быстро поднимаюсь с груды коробок и спешу навстречу приятелю. — Что за странная находка попалась Фрайму на этот раз? Едва дыша от нетерпения, задаю вопрос. «Привет, Фрайм, что там у тебя?» «Нашел среди обломков биокапсулы, скоро и сдохнет». Бесцветным голосом отвечал скелет. «Человек? Живой человек?» Я разволновалась не на шутку, особенно когда услышала, что речь идет о таком же транспорте, на котором сама когда-то достигла Цоты. А вдруг это еще один землянин, похищенный космическими извергами? Мне так нужен друг и соратник. Вместе мы бы одолели все невзгоды. Можно я посмотрю? Я даже не стала дожидаться разрешения, стремительно откинула серую мешковину с того места, где должна находиться голова. О, Боже! Настоящий земной мужчина! Невероятно красивый! Лицо, какой у эстрадного исполнителя, кумира миллионов женщин по всему свету! И даже мертвенная синева под глазами и багровый румянец на лбу не портили впечатление. «Я смотрела, как завороженная. Твердо очерченные полные губы, волевой подбородок с крохотной ямочкой, широкие темные брови, длинные волосы сбились в колтун, повисли грязными сальными прядями, испачканы в крови. «Его надо срочно спасать, он не должен погибнуть». «Фрайм, что ты стоишь? Давай его в больницу отвезем. Ну, скорее!» «Ари, ты не понимаешь, мы только оттуда!» У меня руки опустились, и душа в пятки ушла. Неужели полная безнадега? «И что вам сказали?» «Парень старсин. Его не станут лечить». Торсин и Сиана в состоянии холодной войны уже двадцать лет. «Да что вы за люди такие! Сволочи инопланетные! Как так можно жить? А что такое торсин?» Фрейм устало согнул свои ноги костыли, опираясь о бортик повозки. Видно, очень устал с утра таскаться по разным делам. «Торсин — одна из самых развитых планет в нашей системе». Держится обособленно, считает себя самой культурной цивилизацией в Антарес и презирает чужаков. Хочет сравняться по влиянию с Сианой и даже как-то вступала в открытый конфликт, но селенки оказались малы, больше спеси. Нет, сианские доктора никогда не станут спасать жизнь торсианскому космолетчику. «Этот экземпляр обречен. Предлагаешь сдаться сходу, когда мы еще не пробовали?» «Фрайм, что нам делать?» «Ничего. Отвезу к себе, и когда перестанет дышать, позабочусь об останках». «Он ведь еще жив. Как ты можешь спокойно говорить об утилизации?» Я склонилась над неподвижным телом космонавта. Пусть не землянин, но очевидно, что мы очень похожи внешне. У него пропорции тела и облик земного мужчины. Я не могу бросить его умирать без всякой попытки помочь. Оставь его мне и подскажи, как раздобыть лекарства. Здесь должны быть какие-то местные врачи из ваших э -э, коренных обитателей Цоты. Мы сами выходим, парня а потом он найдет работу и вернет нам долг. Хорошая ведь идея, согласись. Но скелета не обманул мой фальшивый энтузиазм в описании радужных перспектив. Не стоит возиться, Ари. Торсиане жутко заносчивы и неблагодарны. Они похожи на сеансов, только больше любят жонглировать красивыми словами. «Играют в благородство. Если этот человек и выживет, то не станет нам помогать, мы для него отбросы. Он перешагнет через тебя и найдет местечко получше, а ты останешься с разбитым сердцем». «Слушай, Фрайм, с каких пор ты записался в пророки?» «Мне хотелось заплакать от досады и беспомощности». Этот вечно голодный и вредный мусорщик с гиды просто не хочет тратить время и средства на несчастного космолётчика. Еще и наговаривает на умирающего. «Ну, как знаешь, я сама справлюсь. Оставь его мне и уходи». «Брось, Ари, это совершенно пустая затея». «Помоги занести в дом». «Не стоит. Уложим на ящики». Потом можно сразу паковать для перевозки. Прекрати считать его покойником, ты сам еле ходишь. Но у меня еще не совсем засохли мозги. Ари, ты напрасно потратишь время. Мы крепко повздорили. Я разозлилась, назвала Фрайма бесчувственным мутантом и даже не пожелала доброго пути, когда он поплелся на свою свалку у кладбища. Меня возмутило такое равнодушие к пострадавшему Тарсианину. Думала, изгои соты стараются друг друга поддерживать. Меня же скелет не бросил. Я даже нарочно спрашивала, почему взялся помогать. Подозреваю, что в тот момент был сыт и потому благодушен. На мой вопрос Фрайм расплывчато, мол, я женщина, и была очень испугана в толпе бомжей. Вот он меня пожалел разогнал любопытных уродов, дал воды. Точно, воды. В первую очередь я попыталась напоить моего подопечного. С трудом разжала ему зубы и влила немного теплой жидкости, в которой размешала белковую таблетку. Хоть какая-то поддержка истощенному организму. Но мои жалкие запасы продовольствия теперь исчерпаны. Ничего. Я-то могу двигаться, заработаю себе провиант. Значит, торсианин похож на земного киноактера, Нереально красив, даже в таком болезненном состоянии. Однако крупных ран и ушибов на теле не видно. Кости вроде тоже целы, лоб не горячий. Как же его лечить? И самое главное чем лечить? «А мне так хочется иметь друга и защитника. Нельзя упускать редкий шанс. Я сделаю для этого человека все, что смогу. Пока его грудь еще слабо колеблется от разреженного дыхания, буду стараться ради него». Я обтерла торсианина влажной тряпицей, потом обрывками своей чистой футболки перевязала кровоточащие ссадины. Было немного неловко видеть его наготу. Я же никогда прежде не мыла чужих мужчин, но сейчас не до глупой стыдливости. Да, он молод и безупречно сложен. Может, где-то на его планете осталась жена или любимая девушка. Надо же, космолетчик Старсин. Вдруг он найдет возможность подать сигнал сородичам и после дипломатических переговоров с Сианой его заберут военные. Ух ты! Даже руки затряслись от мысли, что он может взять меня с собой. Но что-то я размечталась. Для начала надо выходить, парня. Надо достать еду и лекарства. Из двух кусков палатки я соорудила некое подобие полога, чтобы свет не падал на лицо больному. Прикрыла его до пояса самодельным покрывалом. Под голову и плечи положила мою куртку. Так ему должно быть удобно. — Пожалуйста, доживи до моего возвращения. Я принесу тебе поесть, и, если повезет, какое-то укрепляющее средство. Сид может подсказать, он все знает. На прощание я не удержалась и поцеловала Тарсианина в бледную щеку. Хотелось разреветься, но я сдержалась. Сейчас мне надо быть сильной за двоих. Кроме меня никто не захотел ему помочь. Я — последняя надежда этого человека».